ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПАЛЫЙ ЛИСТ В СТОЧНОЙ ТРУБЕ Когда Василий пришел в себя, он обнаружил, что лежит в грязной воде, причем погружен в нее уже наполовину. Повсюду вокруг фета поврежденные трубы изрыгали литры, многие литры сточной воды, которая образовала вокруг него уже целое озеро, и это озеро разрасталось. Василий попытался приподняться, но оперся на изуродованную руку и застонал от боли. Он вспомнил, что произошло. Взрыв стригои. В воздухе стоял тяжелый дух, смесь рвотного запаха горелой плоти с ядовитыми испарениями. Где-то вдалеке, над ним или под ним, слышалось сирена и кваканье полицейского радио. Впереди, почти на пределе видимости, слабое сияние пожара обрисовывало кружочек, устье трубопровода. Раненная нога Василия была погружена в воду. Она сильно кровоточила, что лишь добавляла мрачного оттенка этой и без того невеселой жижи. В ушах все еще звенело, точнее, звенело лишь в одном ухе. Фед поднес к нему руку. На его пальце осело несколько чешуек запекшейся крови. Василий со страхом подумал, что у него лопнула барабанная перепонка. Он не имел ни малейшего представления, где он находится и как выбраться отсюда. Но, должно быть, взрывная волна протолкнула его довольно далеко, и Василий оказался в таком месте, где вокруг него было хоть какое-то свободное пространство. Фед повернулся и обнаружил сбоку от себя слегка дошедшую от стенки решетку. Ржавая сталь, ветхие болты, они даже задребезжали при его прикосновении. Василий потянул за решетку, она немного подалась, и он тут же ощутил приток свежего воздуха. Свобода была близка, но его пальцам все же не хватало сил, чтобы отворить эту дверцу до конца». Василий пошарил вокруг в поисках чего-нибудь похожего на рычаг. Сначала он нащупал перекрученную полосу стали, а затем лежавшее ничком обугленное тело стригоя. Фет уставился на опаленные останки, и его на секунду охватила паника. «Кровяные черви! Неужели они покинули хозяина и нашли себе новый приют в этой вонючей дыре?» Если так, то... А вдруг они уже в нем? В Василии, Вдруг они пролезли сквозь рану в ноге? Должен ли он чувствовать какие-нибудь изменения, если уже заражен? Вдруг тело стригоя шевельнулось. Дернулось совсем чуть-чуть. Оно все еще функционировало. Все еще было живым, насколько вампиры вообще могут быть живыми. Вот почему черви не вышли наружу. Тварь еще раз шевельнулась и, приподнявшись над водой, села вертикально. Спина вампирши была обуглена, но грудь осталась нетронутой огнем. С ее глазами было что-то не так, и через секунду фет понял. Тварь больше не видит. Она двигалась как-то расхрябанно, но все же решительно. Ее кости, по большей части, были выбиты из суставных сумок, а вот мускулатура сохранилась целой и даже невредимой. Нижняя челюсть отсутствовала, ее напрочь оторвало взрывом, и жало свободно болталось в воздухе, словно щупальце. Существо начало возиться в воде, причем довольно агрессивно. Слепой хищник готовился к нападению. Однако Фет был заворожен зрелищем обнаженного жала. Впервые в жизни он мог видеть его полностью. Во всем, если так можно выразиться, великолепии. Жало окрепилось во рту сразу в двух местах – Оно отходило от верхушки горла и от задней части нёба. Основание жала было толстое, разбухшее и имело волнистую структуру, что говорило о сильных мускулах. В задней части глотки зияло отверстие, похожее на сфинктер. Оно требовало пищи. Василий подумал, что где-то он видел подобное устройство, но... Где?» В мрачном сумраке трубопровода Фет принялся шлепать руками по сторонам в поисках своего гвозди забивного пистолета. Голова твари повернулась на хлюпающие звуки. Вампирша пыталась сориентироваться в пространстве. Фед уже был готов сдаться, как вдруг его рука наткнулась на пистолет. Оружие лежало на дне, полностью скрытое мутной водой. «Черт!» — подумал Василий, пытаясь совладать с охватившей его злостью. В эти секунды прицельное устройство твари каким-то образом уже захватило цель, и вампир шаринулась в атаку. Фет отполз со всей быстротой, на которую был способен, однако тварь при всей своей слепоте легко освоилась в окружавшем ее мирке трубопровода, разобралась с покалеченными конечностями и инстинктивно нашла способ прочно держаться на ногах, отчего обрела сверхъестественную координацию движений. Фет поднял пистолет, мысленно пожелав себе удачи. Он нажал на спусковой крючок. Раз, другой. И понял, что заряды у него кончились. Прежде чем Василий вырубился, он полностью израсходовал магазин, и теперь у него в руке была лишь пустая строительная игрушка. В мгновение ока тварь накинулась на Фет и, оседлав его, буквально пригвоздила к сточному желобу. Василий каждой клеточкой тела почувствовал тяжесть, обрушившийся на него вампирши. Над собой он увидел пасть твари. То, что осталось у нее от рта, дрожало крупной дрожью, а жало втянулось, готовая вот-вот выстрелить. Чисто рефлективно Фед вцепился в жало, как если бы перед ним оказалась бешеная крыса. Он тянул и тянул жало, ворочал и сгибал, пока не вытащил всю эту дрянь из устройства, которым служила глотка монстра». Тварь корчилась, скулила, но ее вывихнутые конечности не могли ничего поделать с мощной хваткой Василия. Жало походило на мускулистую змею, слизистую, извивающуюся, дергающуюся змею, изо всех сил пытающуюся освободиться. Вот теперь фетр свирепел по-настоящему. Чем сильнее тварь втягивала жало, тем безжалостнее Василий тащил его наружу. Не было силы, которая заставила бы Фета ослабить хватку. Его здоровая рука работала на всю мощь, а мощь Василия в эти секунды была просто неимоверна. Привозмокший стрегоя Фет одним последним рывком выдрал из глотки чудовище, жало вместе с железами, когда-то бывшими гландами и трахеей. Кошмарный мускул продолжил извиваться в его руке, дергаясь так, словно это было самостоятельное и обособленное животное. А вот само тело вампирши обмякло, его сотрясли судороги, и оно, отпрянув от Василия, повалилось на спину. Из дергающегося жала выпростался толстый кровяной червь и быстро пополз по кулаку Фета. Извиваясь, он миновал запястье, затем вдруг изогнулся и начал ввинчиваться в кожу. Стало ясно, этот мерзкий бурильный инструмент взял курс на вены предплечья». Василий швырнул жало, беспомощно глядя, как паразит проникает в его тело. Червь вошел в руку уже наполовину, когда Фет, выйдя из ступора, ухватил его за все еще видимый виляющий кончик, дернул и, взвыв от боли и отвращения, вырвал паразита из предплечья. Рефлексы снова сработали первыми, и Василий мгновенно расчленил мерзкого года пополам. Прямо на его глазах, в его собственных руках, две половинки, как по волшебству – Восстановились, превратившись в двух полноценных червей. Отшвырнув паразитов подальше, Фет тут же увидел, как из тела вампирши выползают десятки новых червей. Стригой будто бы сочился ими, и, извиваясь, ползут к нему в вонючей воде. Перекрученная полоса стали куда-то делась. «Да и хрен с ней!» – в сердцах воскликнул про себя Василий. По уши, переполненный адреналином, он схватился за решетку голыми руками, напряг все мышцы, вырвал этот железный переплет из стенки, подхватил свой пустой гвозьезабивной пистолет и, выпрыгнув из трубопровода, рванул на волю».